Лента прилипла к штанам. Мы крепко приклеились друг к другу. Вечером перед маскарадом надушенную и завитую морфушу нарядили в совсем уже готовый костюм. Это был громадный почтовый конверт, совершенно готовый к отправлению. Полуаршинные марки были наклеены по углам. На каждую из них пошла добрая сотня морфушиных марок. Рисунок и цвет марок искусно подобрал Витя. По маркам прошли жирные клеи невероятных штампелей. Адрес был выделен изящным рондо. Заказное, Северный полюс, улица капитана Гатераса, дом с террасой направо, Полярное земское управо.